Гэвин Смит, Высший Хищник Ситану разбудил крик, который являлся привычным звуком для Туриса. Ей потребовалось мгновение, чтобы понять, где она находится. Яма для сна, вырытая в холодной земле, казалась неглубокой могилой. Над ней кто-то стоял. Пистолет-потрошитель Ситаны оказался у нее в руке, прежде чем она сфокусировала взгляд и узнала Малачи в эти мантии с множеством конечностей. Некогда резничий ныне павшего рыцаря «Слезы Голема», Малача теперь был единственным оставшимся резничим копья. Он отвечал за содержание, каким бы оно ни было, всех рыцарей, покрытых боевыми шрамами. Ситана вздохнула и опустила пистолет. «Что?» – спросила она. Ее тело болело от сна в бронекостюме, который она надевала для пилотирования «Губителя Сердец» имперского рыцаря класса «Квисторис». Малачи, чье реконструированное лицо скрывал разорванный капюшон, указал на север. Ситана обернулась, чтобы посмотреть. Шпили разрушенных жилых башен выглядели, как лес расщепленных, почерневших костей на фоне кроваво-красного пламени. Северный фронт пал, весь горизонт был в огне. Ситана пробиралась сквозь стоячую воду и грязь траншей, засасывающую по колено. Она пробралась мимо лежащих ничком боевых танков Лимонрус, артиллерийских орудий «Василиск» и «Бомбардир». Машины были смесью тех, что принадлежали 114-му полку марсианских уличных бойцов «Астромилитарум» и собственному ополчению «Туриса». Экипажи машины артиллерии состояли из истощенных, перепуганных мужчин и женщин, многие из которых были едва старше детей. Они смотрели, как она проходит мимо, без тени надежды на лицах. Однако они еще не поддавались губительным силам и оставались достаточно выносливыми, чтобы держать лазерную винтовку. Многие из защитников родного мира видели, как их родители, братья и сестры, умирали или становились порождениями варпа, с которыми они сражались. Они выжили. Все, кто остался в живых на Турисе, теперь сражались, и каждый выбрал сторону. Ситана старалась не прислушиваться к слухам о каннибализме в окопах. Хотя ее пилотский костюм болтался на теле, а голод терзал внутренности. Послышалось хныканье выживших, сгрудившихся вокруг своих костров в попытках согреться, но никто не произнес ни слова. «И он на щит дубового копья заработал?», — спросила Ситана. «В некотором роде», — ответил Малачи. Ситана повернулась и свирепо посмотрела на резничиво. «Только благодаря щедрости и амнисии я смог сделать так много. Ситана подавила желание огрызнуться на него и сказать, чтобы он старался лучше. Она знала, а прекрасно справлялся без доступа к святилищу или машинному залу. А Сардагнос? – спросила она. Он просыпается с криком. «Как и все вы». «У него сдали нервы?» На этот раз она сорвалась. Боюсь, это выходит за рамки моей ответственности и понимания. Они использовали руины одной из жилых башен в качестве убежища. Специального святилища без удобств для того, что осталось от ее копья. Жилая башня была разрушена во время орбитальной бомбардировки в начале конфликта. Подняв глаза, они увидели поперечное сечение различных уровней, где жили и работали ее обитатели. Рыцари стояли в тени. Титанические войны, история которых была написана на их покрытых боевыми шрамами доспехах. Рыцарь типа крестоносец Сера на дубовое копье – Рыцарь типа паладин Леди Мелоди – Зеленый Ад. Рыцарь типа странник Сара дагноса Охотник. И ее собственный рыцарь типа хранитель – Губитель Сердец. Даже в худшие дни на Грифона 4 Ситана всегда стремилась стать пилотом Губителя Сердец. Теперь только это рвение и придавало ей энергию для каждодневного подъема. «Что ты будешь делать?» – спросил Малачи. Из тени позади резничего, к ним пошатываясь, направились три других пилота. Они были так же физически истощены, как и Сетана, но им удавалось высоко держать головы. «Отправляйтесь на север! Ищите выживших! Попытайтесь защитить их, чтобы они могли перегруппироваться!» Сказала она малачи, хотя они оба знали, что война окончена. Это злило ее. Она была одной из тех немногих, кто пережил Тиранит, только для того, чтобы застрять здесь, потому что Астропаты пали одними из первых. И теперь не было никакой возможности позвать на помощь. «Они все еще там», — сказал Сардагнос, присоединяясь к ним. Ситана слышала по его голосу, он был на грани. Он был хорошим пилотом, доблестным рыцарем, но каждому пришлось отдать слишком много. Ситана знала, что не сможет полностью доверять ему, когда что-то произойдет. Она не верила, что у нее были такие мысли. Показатель того, что Турис сделал с ним. Сделал со всеми ними. «Они убили слезы голема и жнеца», — сказал Дагнос. «Кары, наверное, были опытными пилотами. Ветеранами Грифона-4. И все же их просто уничтожили. Затравили как добычу». «Возьми себя в руки», — предостерег Сархарван, заместитель Ситана и самый старший из них. «Когда-то он был мускулистым, крепким мужчиной». Но теперь его кожа обвисла. Результат лишений компании. «Вы слишком долго оставались безнаказанными в настоящем бою. И слезы голема и жнец были в значительном меньшинстве. Мы можем...» «Мы не знаем, что произошло!» — вмешалась леди Мелоди. «И они все еще превосходят нас численностью. Охотятся на нас, когда мы одни». Ранее маленькая и жилистая девушка теперь стала просто изможденной и осунувшейся, как и все остальные. Мелоди была самой младшей, это ее первая компания, и, вероятно, последняя. «Что ты хочешь сделать?» – спросила Ситана, стараясь не позволить усталости подорвать ее волю. Ей нужен был стимулятор, и ей нужен был трон-механикум, чтобы укрепить свою слабеющую решимость. «Эти рыцари находятся на службе губительных сил, самого коварного врага Империума, врага человечества. Мы либо сразимся, либо пойдем», – сказала им Ситана. Но Мелоди и Дагнес были правы в том, что все они столкнулись с действительно грозным врагом. Копье рыцарей Еретиков, порожденное самим Варпом, появилось чуть более двух стандартных недель назад. Они уничтожили двух других рыцарей из копья Ситаны, и она знала, что они придут за остальными. Их возглавлял рыцарь типа Тиран, которого марсианцы прозвали «Смерть Надежды». Во время долгого подъема в кабину губителя сердец, Ситана подскользнулась только один раз, обнаружив, что одной рукой висит в 30 футах над неровными обломками. Внутри кабины она когда-то чувствовала себя в безопасности, как дома, несмотря на то, что именно здесь она участвовала в бою. Теперь, когда она опустилась на трон Механикум, ей стало просто холодно и пусто. Все, что имело значение... Это убить как можно больше рыцарей-еретиков, пока они сами не будут уничтожены. Ситана поймала себя на том, что улыбается, подавляя усталость, и почувствовала, как похожие на усики кабели выскользнули из трона и вошли в ее интерфейсные разъемы. Яркий солнечный свет заполнил кабину пилота, когда Ситана увидела, как инверсионные следы от ракетных двигателей всех шести ракет «Железный шторм» губителя «Сердец» устремились вперед, а затем взорвались на ионном щите огромного синего рыцаря типа Костылян. Это было безумие. Сражаться с Костыляном один на один на Хранителе. Что я делаю? Ее измученному мозгу потребовалось мгновение или два, чтобы понять, что тут происходит, как ее перенесли и где она находится. Теперь она была просто пассажиром в памяти леди Изабеллы из Суинфорд-Холла, которая управляла губителем сердец на турнирном поле в крепости Голема. У нее не было на это времени, но, похоже, призраки на троне Механикум хотели ей что-то подсказать. Леди Изабелла, смеясь от радости, запустила своего рыцаря в пульсирующий огненный шар, поднимающийся вверх и огибающий ионный щит Костеляна. Ситана ненавидела это чувство загнанности в ловушку. Ей нужно было взять под контроль своего рыцаря. Было безумием использовать железный шторм на таком расстоянии и бессмысленно против рыцаря с функционирующим ионным щитом. Но Ситана была просто на подхвате. Огонь кружил губителя сердец, а затем Ситана почувствовала, как ее желудок скрутило, когда Хранитель оторвался от земли. На мгновение вспыхнул ужас, а затем раздался тошнотворный треск, когда столкнулись два рыцаря. Рыцарь типа Костелян пошатнулся. Губитель сердец приземлился, а затем воспользовался своим преимуществом. Нанося спаренными цепными мечами удар за ударом, он заставил Костеляна отступить не давая ему возможности восстановить равновесие, не давая шанс опустить вход какое-либо из своих орудий, пока рыцарь Костелян не начал падать. Это было похоже на наблюдение за вырубкой одной из огромных дубрав на Раисе. Ситана почувствовала удар, когда Костелян упал на землю. Губитель сердец поставил одно колено на израненную грудь своего противника, заставляя его опуститься при попытке подняться. Рыцарь-хранитель скрестил огромные цепные мечи и приставил их к шейному сочленению поверженного соперника. Взметнулись огромные фонтаны искр, когда вращающиеся зубы вонзились в адамантий. «Сдавайся!» Леди Изабелла прокричала в вокс в перерыве между смехом. Это была первая возможность Ситана хорошенько взглянуть на Костеляна глазами Изабеллы. Он был синего цвета, и на его бронированном панцире красовался символ красной змеи. «Это оскорбление!» – раздался ответный оклик Костеляна. Но губитель сердец просто удвоил давление, и жнецы вонзились глубже. Ситана чувствовала дикую радость леди Изабелла от своей победы. Она без колебаний обезглавила бы Костеляна, вне зависимости от того, где бы это произошло – на турнирном поле или нет. «Сдавайся!» – вновь прокричал пилот Хранителя по Воксу под возгласы тех, кто наблюдал за боем из-за пласталевых экранов зала аудиенции. Ситана ожидала, что на этом все закончится. Урок, преподанный одним из призраков, обитавших в троне механикум, губителя сердец. Возможная тактика для рыцарей меньшего роста, чтобы победить монстра вроде рыцаря типа Кастелян. Однако Ситана не могла избавиться от ощущения, что леди Изабелла была сумасшедшей. Но это было еще не все. Леди Изабелла постучала в дверь своего дяди. Это должна была быть неофициальная встреча, слуг которой доложили бы о ее приходе не оказалось, хотя она и кивнула двум охранникам в ливреях по обе стороны от двойных дверей. Она вошла, когда услышала свое имя. Барон Готфри был высоким мужчиной крепкого телосложения, а его темные волосы серебрились на висках. Высокие скулы и изящный аугментический глаз подчеркивали аристократическую осанку, которую легко можно было бы счесть надменной, если бы он не улыбался так легко. Он сидел за своим полированным дубовым столом, потягивая Раенку из смоленого бокала. По другую сторону стола, в одном из хорошо обитых кресел, сидел лысеющий мужчина мощного телосложения. Его фигура, облаченная в синюю церемониальную униформу дома Лукарис, только-только начала набирать силу. Сэр Ивандер, пилот Железного Царства, рыцаря типа Кастилян, с которым она сражалась и победила в турнире, ранее в тот же день. Это была их первая встреча. Считалось дурным тоном для двух рыцарей встречаться до того, как они сразятся в первый раз. Он тоже выпил стакан Раенки, и, судя по покрасневшему лицу, тоже не первый за день. Тлеющая палочка лхо наполняла кабинет барона густым сладковатым дымом. «Моя племянница Изабелла, которая представляла нас сегодня на поле боя», сказал барон в качестве знакомства. «Приятно познакомиться с вами», сказала леди Изабелла, ответив небольшой неофициальный поклон. «Хотел бы я сказать то же самое», произнес сэр Ивандр, отворачиваясь. «В самом деле, барон, тактика, которую применила сегодня эта молодая женщина, не из лучших». Изабелла закатила глаза. «Все это она уже слышала раньше», Она подошла к графину с Раенкой, стоявшему на Тантале, и налила себе щедрый бокал спиртного. «Однако она эффективна», — ответил Годфри. «Есть формы, которые следует соблюдать», — фыркнул сэр Ивандер. Изабелла прислонилась к стене, глядя в окно, и сделала глоток своего напитка, наслаждаясь сладким жжением. Она чувствовала ладонью каменные сердца големов, ксеносов, из которых была построена крепость. «Формы, которые дают вам преимущество?» Спросила Изабелла. Она смотрела в небо. Половина ночи была заполнена звездами сегментума Темпестус, другая половина только чернотой пустоты за пределами галактики. Ее дядя усмехнулся. «Если бы вы попытались сделать это на поле боя, вас бы наверняка уничтожили. Подобные выходки не делают чести леди вашего положения». «Как же я когда-нибудь найду мужа?» Насмешливо спросила Изабелла. Она смотрела на огромные деревья леса, которые покрывали большую часть поверхности Раисы. Они выглядели словно молчаливая армия стражей за пределами четко очерченной территории, окружающей крепость Голема. Она с нетерпением ждала следующей охоты, чтобы выследить представителей нечеловеческого племени под этим темным пологом. Если для вас так важна победа, то, пожалуй, вы можете приравнять мошенничество этой женщине к победе, но... «Назовите меня мошенницей еще раз!» С притворной любезностью пригласила его Изабелла, отворачиваясь от окна, чтобы посмотреть на него. Встреча со своим противником после поединка была лишь вежливостью, но Изабелле этот опыт не понравился. «В самом деле, сэр Вандер, разве такое поведение, по вашему мнению, должно соответствовать Дому Лукарис?» — спросил барон. «Вы не очень-то любезны». «Приношу свои извинения, барон». «Просто когда я вижу, что принципы рыцарства попираются таким образом...» «Но у нас есть более важные вещи для обсуждения. Возможно, леди Изабелла сможет оставить нас наедине». Барон Готфри мгновение или два изучал сэра Ивандера. Его лицо ничего не выражало, хотя все следы его легкого добродушия исчезли. «Нет, я так не думаю. Все, что вы хотите сказать, вы можете сказать в присутствии моей племянницы». Изабелла пересекла комнату и присела на край стола своего дяди. Ей очень хотелось уйти, так как постоянное общество сэра Ивандора было неприятным. Казалось, однако, что барон видел некоторое преимущество в ее присутствии, даже если это было просто для того, чтобы подразнить грубого гостя. «Право, барон, это деликатный вопрос». «Тогда, возможно, дома Лукарис следовало прислать кого-нибудь с хорошими манерами», – предположил барон. Лицо Сара Ивандера посуровило. «Осторожнее, барон», — предупредил он. «Если вы так не хотите обсуждать это в присутствии моей племянницы, то, возможно, эта встреча окончена», — сказал барон и начал вставать. «Император предал нас». Изабелла наклонилась вперед, пристально глядя на Ивандера. Барон снова сел. «Вы имеете в виду, император предал вас. Я всегда считал наши отношения с Империумом вполне справедливыми». «По крайней мере, в некотором роде». «Император предал человечество». «Это не ваши слова. Говорите то, что должны сказать», — отрезал барон. «Теперь стало ясно, почему дядя хотел, чтобы она осталась. Ему нужен свидетель этого разговора, чтобы в будущем не возникло недопонимания его позиции». «Магистр войны, Хорус», — снова начал Эвандер. «Это пес, который отвернулся от своего хозяина». Вы когда-нибудь чувствовали себя независимым от Империума? Почему именно вы из всех домов защищаете человека, который повернулся спиной к человечеству, чтобы спрятаться на Терре? Теперь Вандер кричал. Его и без того красное лицо потемнело. Потому что я верен договорам, которые я подписал, соглашениям, которые я заключил, и клятвам, которые я принес. Если дом Лукарис хочет стать предателем, это ваша забота. «Я молюсь, чтобы вы не встретили мою племянницу на линии фронта. Ради вашего же блага». «Да как ты смеешь!» Ивандер вскочил на ноги. Изабела выпрямилась, жалея, что у нее нет чего-то более существенного, чем церемониальный кинжал, висящий на бедре. «Очень тщательно подбирайте свои следующие слова. Не добавляйте глупости к безвкусице», — предупредил барон, сложив руки перед собой домиком. «Она позор!» «А вы второстепенный дом дикарей! Вы окажетесь растоптанными, если не примете наше щедрое предложение!» Руки Ивандера теперь лежали на столе барона. Он пускал слюни на полированное дерево. На лице барона отразилось неприкрытое отвращение. «Уходите сейчас же!» Тихо сказала Изабелла. Ивандер бросил презрительный взгляд в ее сторону, прежде чем пройти через кабинет. У двери он повернулся лицом к ним. Изабелла увидела пистолет-игольник в его руке. Она начала двигаться, зная, что никогда не сможет добраться до стрелка к тому времени, как оружие окажется направленным на ее дядю. Пистолет прошептала ровно в тот момент, когда она заслонила собой барона. Изабелла упала на пол. Кристаллизированный нейротоксин хлынул в ее кровь. Она увидела, как один из охранников спустился к двери, как бегущие ноги Ивандера исчезли в коридоре. Она почувствовала, как барон подхватил ее на руки, услышал, как он зовет врача. Последнее, что она помнила, это как дядя нес ее в комнату Эха, в святилище, как он усадил ее на трон механикум, чтобы она могла умереть с честью и слиться с губителем сердец, став единым целым с духом машины рыцаря-хранителя. Сетана! Сетана! Прозвучал голос Харвана по Воксу. Глаза Ситана оказались широко открыты. Она увидела, что кабина губителя Сердец заполнена информацией Соуспика. Согласно ее системам прошло всего несколько мгновений. Подключенная, она фактически стала пилотом губителя Сердец, машинным духом и призраком, являющимся суммой пилотов прошлого. Вместо этого ее забрали, чтобы оживить воспоминания о далеком предке, ушедшем примерно 10 тысячелетий назад. «Ситана, ответь мне!» В голосе ее заместителя слышалась настойчивость. Она закрыла глаза. Связь с губителем сердец в какой-то степени придала ей сил, хотя даже это омрачилось ее усталостью. Расстроенная своим физическим состоянием, с которым она изо всех сил старалась соответствовать тому, что требовал от нее долг, она знала, что и снова придется использовать стимуляторы. «Губитель сердец дубовому копью. Я в порядке. Просто небольшая обратная связь с троном». «Выводи их отсюда, Харван!» Крушение фронта не привело к организованному отступлению. К сожалению, это означало, что ополченцы и выжившие марсианцы оказались теми, кто сломается первыми. Трусами, спасающимися бегством по всему континенту. Ситана и ее копье передала по Воксу инструкции выжившим, указывая им на координаты, где они смогут перегруппироваться. Копье дома Катмус защищало отступающие силы от культистов и мутантов. В результате рыцари оказались настолько далеки друг от друга, что фактически действовали как независимые боевые единицы. Когда Ситана опрокинула вражескую Химеру, ее мысли вернулись к смерти леди Изабеллы. Когда она наступила на предателей Астромилитарум, которые выплюснулись из бронированного транспорта словно муравьи, она задавалась вопросом, почему ей показали именно это воспоминание? Было очевидно, что призрак Изабеллы хотел продемонстрировать свою неортодоксальную тактику борьбы со сверхтяжелыми рыцарями, такими как Смерть Надежды. Однако, несмотря на свое высокомерие, Ивандер был прав. Такая тактика не срабатывала на поле боя, особенно когда у вас не хватало ресурсов и не было реальной надежды на их пополнение. «И зачем показывать убийство?» – удивилась она почувствовав подмышкой вибрацию тяжелого стапера. Пули из противопехотного оружия разорвали на части убегающих предателей, разбросав их по почерневшим обломкам. Она задавалась вопросом, что же случилось с домом Лукарис, почему она никогда не слышала о них, хотя чувствовала слабые проблески узнавания, благодаря своей связи с троном Механикум и некоторым из старых призраков, обитавших внутри. Вокс трескоможил, прерывая ее усталые мысли, «Они здесь!» Ситана слышала панику в голосе Мелоди. Вокс-дисциплина была отброшена. Затем канал наполнился криками. Ситана проверила координаты Зеленого Ада. Она находилась ближе всех. «Всем рыцарям! Смещение к точке Зеленого Ада! Сейчас же!» Губитель Сердец начал движение. Но Ситана знала, что они никогда не успеют вовремя. Зеленый Ад лежал на земле. Озгорбленная, покрытая шипами тяжело бронированная фигура рыцаря тирана, смерть надежды, стояла на коленях на его груди. Спаренные цепные мечи слой за слоем снимали броню с паладина. Остальная часть еретического копья состояла из пяти рыцарей, каждый из которых представлял собой мутировавшую массу искореженных доспехов, извращенную пародию на имперского рыцаря. Их существование было насмешкой над их собратьями, не затронутыми хаосом. Рыцари-еретики окружили продолжающиеся увечья. Они обеспечивали прикрытие на 360 градусов с перекрывающимися полями обстрела. Губитель Сердец был спрятан за старым бункером для мульчи. Ситана наблюдала за разрушением Зеленого Ада через трещину в Рокрите, чувствуя себя совершенно беспомощной, истерзанной, и знающий, что ничем не может помочь. Что бы там ни было, пилоты копья еретиков знали свое дело. Попытка спасти леди Мелоди означала смерть, даже если Харван и Дагнас доберутся туда вовремя. Мелоди все еще кричала в ужасе по Воксу. Ситана знала, что эти крики ужаса скоро превратятся в агонию, когда они проникнут в ее кабину. «Мы разрушим ее трон. Ее предки предадутся мучениям. В своей агонии они будут служить хаосу. Мы исказим металл, мутируем броню, обратим вашего рыцаря на службу истинной силе. Женщина познает демона, внедренного в саму ее плоть, в саму ее душу, и она поможет выследить тебя». Слова транслировались из смерти надежды. Это заставило Ситану задуматься, знал ли он, что она здесь, Однако Успик был ненадежен среди разрушенных башен города, и было столь же вероятно, что пилот рыцаря-тирана наслаждался звуком собственного голоса. «Мне жаль», — прошептала Ситана. Ей необходимо было отказать еретикам во владении Зеленым Адом, но сверх этого она должна была положить конец страданиям Мелоди. Она прислонила губитель сердец к краю бункера для мульчи, стараясь оставить как можно больше рыцаря в укрытии, используя узкую дугу своего ионного щита, чтобы защитить то, что оказалось выставленным на показ, и открыла огонь из гатлинг-пушки «Мститель». Раздался треск, когда один выстрел из скорострельного оружия слился с другим. Она посылала снаряд за снарядом в лежащего рыцаря, пока копье еретиков не пришло в движение. Пушка не предназначалась для целей в такой тяжелой броне, как рыцарь, но Сетана знала, куда целиться. И к тому же, зеленый ад был уже сильно поврежден. Пушечный огонь вынудил двух рыцарей еретиков стать между ней и целью, используя свои собственные ионные щиты, чтобы защитить жертву. Это являлось отвлекающим маневром, в котором нуждалась Ситана. Она послала две ракеты «Железный шторм», которые описали дугу над врагами, и попали в адамантиевый каркас «Зеленого Ада», прекратив крики Мелоти. Затем она развернула свой ионный щит позади себя и убежала под градом огня из пушек, лазеров, плазмы и мельты, сопровождаемым звуками бессвязной ярости, раздающимися по вокс-рупору. Палач остался без своей жертвы. «Ты уничтожила зеленый ад! Мелоди!» — яростно воскликнул Харван. Он был непоколебим и никогда раньше не ставил под сомнение ее приказы, но у каждого есть свой предел. Ситана только что убила члена собственного дома и уничтожила рыцаря, который был старым еще до основания Империума. Она убила его машинный дух и призраков-предков, которые обитали внутри. «Какой у меня был выбор?» – спросила Ситана. У Харвана не оказалось ответа. Они снова стояли в развалинах своего специального святилища, в тени трех оставшихся рыцарей. Даже в тусклом свете Ситана могла видеть, насколько налиты кровью глаза слегка покачивающегося Харвана. Дагнас просто посмотрел на нее. Его глаза были пусты, лишены надежды. «Насколько нам известно, слезы голема и жнец теперь сопровождают смерть надежды», — сказала она им. «Они бы никогда!» — начал Харван. «Конечно, они бы!» — Ситана закричала на него. Она потерла глаза. Последствия стимулятора, которые она использовала во время последнего патрулирования, усугубляли ее истощение. Она знала, что Харван пытался сохранить верность памяти павших товарищей. «Все ломаются или умирают. Даже если наши павшие рыцари не пойдут с нами сейчас, они могут лежать в какой-нибудь темной кузнице-святилище в Материуме, где их сломают и переделают форму, более угодную губительным силам. Я бы не хотела, чтобы такая судьба постигла губитель сердец». И «Я знаю, что Мелоди не хотела бы этого для Зеленого Ада». «Но если бы ты просто подождала...» — запротестовал Харван. «Даже если бы вы оба были там...» — сказала им Ситана. «Они превосходили бы нас численностью два к одному». «Тогда мы их разделим и уничтожим!» — воскликнул Харван. «Они охотятся стаей...» — сказал Дагнос. Затем сплюнул. «Так же, как мы поступаем с нелюдями на Раисе...» Больше всего на свете это напоминало Ситане о том, что поражение являлось неизбежным. Она была уверена, что следующий раз, когда она заберется в Губитель Сердец, станет для нее последним. У нее не осталось слез. Эта пепельная планета забрала их все. Она слышала крики и стрельбу в лагере. Это был один из запасных пунктов для разгромленных сил северян. Таким образом, у них имелась изрядная доля лазутчиков. Харван и Дагнос. Наблюдали за ней так, словно ждали чего-то. В конце концов, она командовала. Улыбка на ее губах была совершенно лишена юмора. Возможность смерти казалась заслуженным отдыхом. Возможность быть обращенной губительным силам в меньшей степени. «Я хочу найти способ отнять троны и наших рыцарей у врага. Мне нужно поговорить с малачей, сказала она им. «Нам нужно найти способ отравить их мясо». Ситану не удивило выражение отвращения на лице Харвана. Оставлять отравленную пищу племенам нелюдей, на которых они охотились на Раисе, являлось одной из наиболее неодобрительных тактик, используемых меньшими охотниками. Казалось неправильным загружать кабину губителя сердец всеми подрывными зарядами, которые Малачи смог раздобыть, но это имело свой стратегический замысел. Она не может позволить использовать губительным силам своих рыцарей. И если получится, ей удастся нанести ущерб еретикам. Однако это являлось надругательством над связью, которая существовала между ней и губителем сердец. Ситана подалась вперед на троне. Ей чего-то не хватало. В видении прошлого, которое ей показали, должно было содержаться сообщение. Но она слишком устала, чтобы думать. Даже если бы она снова приняла стимуляторы, это бы не помогло. Она вздохнула и откинулась на спинку трона. Интерфейсные кабели ввинтились в разъемы, и ее ждало еще одно воспоминание. «Повторяю, мы атакованы!» Сообщение было прервано звуком болтерного огня. «Рыцарями-отступниками! Несем тяжелые потери и запрашиваем немедленное подкрепление!» Несмотря на звуки битвы, голос сержанта потусторонних анкелов звучал совершенно спокойно. Губитель Сердец несся сквозь лес, вращающийся цепной меч Жнец, выставленный перед ним, превращал толстые ветви в тучи щепок. Сетана снова оказалась пассажиром. Она чувствовала мысли Леди Марии из дома Кадмус, адреналин, бурлящий в ее теле, возбуждение, страх, подавляемый ее связью с троном, и стремление исполнить свой долг. Сетана слышала, как ее предок задавался вопросом, откуда взялись вражеские рыцари, особенно учитывая, что Леди Мария никогда не слышала рассказов о рыцарях на службе у губительных сил. А успех губителя сердец потянулся к месту засады. Мария сразу поняла, что произошло. Конвой, состоящий из трех транспортеров Носорог и Ландрейдера в качестве поддержки, был разрушен вражескими рыцарями. Ландрейдер оказался уничтожен, а один из Носорогов перевернут. Уцелевшие космодесантники из потусторонних ангелов высадились из машин, Мария видела со стартас в действии. Несмотря на их высокомерие, они были превосходными воинами. Однако сейчас космодесантники оказались чудовищно безоружны. Она проверила положение остальной части своего копья. Они быстро приближались. Но Мария первой сблизится с врагом. Губитель Сердец ворвался на поляну, Сейчас не было времени для тонкостей. Открытая агрессия являлась единственной надеждой, которая была у потусторонних ангелов. Даже тогда ведь рыцарей еретиков заставил ее задуматься. Рыцарь с лицом, похожим на удлиненный металлический череп, эндоструктура которого прорывалась сквозь бронированный панцирь, шагал среди потусторонних ангелов, стреляя с линиями света из своего лазерного деструктора, превращая грязь в перегретое стекло. Он разрезал один из носорогов, заставив замолчать штурмовой болтер транспортера. Мария не была уверена, почудилась ей или нет, но она могла поклясться, что бронированная грудная клетка под его истекающим кровью черепом поднималась и опускалась, словно это существо дышало. У второго рыцаря была полная зубов пасть. Он схватил своей перчаткой удар грома одного из потусторонних ангелов, заглушив болтер космодесантника. Затем рыцарь сжал кулак сокрушая керамиты, разбрызгивая измельченную сверхчеловеческую плоть через прорехи в броне космодесантника. Рыцарь размазал ошметки по собственной зазубренной броне. Останки застряли среди небольшого леса шипастых трупов, которые уже украшали панцирь рыцаря. Однако внимание Марии привлек третий рыцарь-еретик. Это была передвижная крепость, вокруг плазменных выхлопных труб которой мерцал зеленый зловещий свет – Сгорбленная фигура ощетинилась оружием, обычно используемым для штурма укреплений. Однако для сверхтяжелого рыцаря он имел странную экипировку, поскольку был оснащен двумя цепными мечами жнец с крючками. Сверхтяжелый рыцарь стоял на коленях на перевернутом носороге и прирезал бронированный транспорт одним из своих жнецов, уклоняясь от огня космодесантников. Эта конфигурация кое о чем напомнила Марии, История о предке, чемпионе турнира, чья жизнь оборвалась. Она осознавала, что один из призраков пытается что-то сказать, но ей нужно было сосредоточиться, отогнать отвлекающие факторы. Ситана, однако, слушала. Каждый инстинкт подсказывал ей, что сверхтяжелый рыцарь был угрозой. Потребовалось всего мгновения, чтобы все осознать. Губитель сердец под усторонним ангелом. Остальная часть моего копья приближается. Я постараюсь отвлечь самого большого подальше от вас, сказала Мария по воксу, одновременно быстро наводя свои оружейные системы. Сосредоточьте огонь на остальных. Принято, ответил сержант. Чего она не понимала, так это почему рыцари еретики не открыли огонь. Их ауспики должны были засечь ее приближение. Затем сверхтяжелый рыцарь еретик отвернулся от носорога. И посмотрел на нее. Масса труп, покрывавших нижнюю часть его лица, на мгновение изогнулась. «Твои страдания – моя награда!» Слова разнеслись по всему лесу. Злоба была слышна даже через вокс-рупор. Леди Мария даже не задалась вопросом, почему эта мерзость говорила так, словно знала ее. Она просто открыла огонь. Отойдя в сторону, в попытке обойти ионные щиты противника, она выстрелила из своей гатлинг-пушки «Мститель» в рыцаря с удлиненным черепом. Инверсионные следы заполнили воздух, когда Мария попыталась направить своей ракеты «Грозовое копье» в спину сверхтяжелого рыцаря, окутав его взрывами. Когда рыцари-еретики развернули свои ионные щиты, чтобы противостоять новой угрозе, Мария поняла, что потусторонние ангелы движутся, используя полученное преимущество. Со сверхчеловеческой скоростью космодесантники с тяжелым оружием открыли огонь по незащищенным частям вражеских боевых машин. Мария почувствовала, как содрогнулась земля, и губитель сердец пошатнулся, когда снаряд за снарядом попадали в ее ионный щит. Сверхтяжелый рыцарь, жнецы которого высоко поднялись, словно когти богомола, появился из окружавших его взрывов и бросился на нее. Мария воспользовалась моментом, проверив свой ауспик, и затем побежала. Она думала, что ей придется приложить больше усилий, чтобы привлечь к себе внимание сверхтяжелого рыцаря. Его ярость ощущалась очень личной. «Слезы голема! Жнец! Вам нужно немедленно отправиться к этим космодесантникам!» — сказала она по Воксу. Оба рыцаря были примерно в семиста футах к востоку от нее и быстро приближались. «Леди Мария, вас преследуют!» — начал сэр Варн. «Я прекрасно это понимаю! Делайте, что я вам говорю!» «Иногда Варн был слишком галантен для своего же блага», — подумала Мария, поворачивая ионный щит губителя сердец назад. Она по-прежнему удивлялась, что сверхтяжелый рыцарь-еретик так легко бросился в погоню. «Леди Роуз, мы идем к вам!» «Понятно!» — ответила Роуз. «Зеленый ад, охотник и дубовое копье были далеко, но также приближались на скорости. Враг знал об этом, но все равно бросился в погоню». «Я превращу твою агонию в музыку!» Ее преследователь кричал через вокс-рупор. Ясно, что это было чем-то личным, но не имело никакого смысла. Она не знала, кто они такие и откуда взялись. Однако Ситана начала видеть, начала понимать уроки, которые пытались преподать призраки. Деревня взрывалась вокруг нее, когда пушечные снаряды соскальзывали с ее ионного щита, Ее рыцарь типохранитель был намного быстрее рыцаря еретика, поэтому она рискнула остановиться, чтобы выпустить длинную очередь из мстителя и запустить еще несколько ракет. Последующий рыцарь Еретик бежал сквозь пушечные огонь-взрывы, как будто их не было, а его спаренные осадные орудия продолжали безжалостно стрелять. Мария передвинула свой щит и снова побежала. Она осознавала, что слезы Голема и Жнец достигли космодесантников и вступили в бой с черепоголовым и зубастым рыцарями. Преследующий враг выстрелил одной из своих ракет щитолом. Микрогенераторы эмпирического каскада заставляли ракету исчезать из реальности и вновь появляться. Минуя ионный щит губителя сердец, ракета взорвалась на панцире рыцаря-хранителя. Мария закричала, почувствовав боль губителя сердец, когда ее панцирь раскололся от силы взрыва, сбившего рыцаря с ног, заставив ее врезаться в толстые стволы деревьев. Внезапно рыцарь-еретик навис над ней. Жнецы обрушились на губитель сердец, как будто две гильотины. Масса труп, образовавших лицо рыцаря-еретика, словно улыбалась. Цепные мечи вгрызлись в бронированную металлическую поверхность губителя сердец, и Мария закричала так, словно это была ее собственная плоть. Даже будучи пассажиром в воспоминаниях, Ситана обнаружила, что делает то же самое – Марии удалось перевернуть губителя сердец на спину, поставить ногу между собой и рыцарем-еретиком и выпрямить ее ровно настолько, чтобы иметь возможность прицелиться Мстителем. Затем она стала стрелять не останавливаясь. Рикошеты разрывали лес на части, когда рыцарь-еретик использовал свой онный щит, чтобы блокировать попадающие снаряды из гатлинг-пушки. Мария вонзила свой собственный жнец в металлическую плоть врага. От обоих рыцарей посыпались искры. Но Мария знала, что цепные мечи более тяжелого рыцаря выиграют эту войну на истощение. Сквозь грязь, ржавчину и засохшую кровь Мария смогла разглядеть, что рыцарь-еретик когда-то имел синий цвет. Даже сквозь боль от двух цепных мечей, впивающихся в ее плоть, она смогла разглядеть красную змею, нарисованную на его панцире, хотя и не узнала этот символ. Однако ситана, наблюдавшая глазами Марии, опознала его. Ухмыляющиеся трубки рта рыцаря-еретика извергли на губителя сердец что-то вроде и хора. «Я собираюсь насладиться этим!» Даже через вокс-рупор слова звучали жестокой насмешкой над интимным шепотом. Затем на Марию обрушились взрывы, когда ракеты «Железный шторм» врезались во врага. Лучи тепловой энергии и пушечные выстрелы последовали вслед за ракетами. И онный щит рыцаря-еретика не смог его защитить от такой огневой мощи, «Зеленый ад», «Охотник» и «Дубовое копье» пришли ей на помощь. Выкрикивая проклятие своих вокс рупоров рыцарь-еретик бежал. Ситана обругала себя за глупость. Она знала, что заметила бы связь раньше, если бы не усталость. Пилот смерти Надежды когда-то был пилотом Железного Царства. Два рыцаря были одинаковыми. Возможно, тайные технологии или магия хаоса сохраняли Ивандеру жизнь на протяжении десяти тысячелетий. Хотя, судя по тому немногому, что она понимала в таких вопросах, время в Аматериуме течет по-другому. Однако все сходится. Спаренные жнецы, которые копировали турнирную экипировку леди Изабеллы, ненависть к губителю сердец. Она не подошла достаточно близко, чтобы разглядеть цвета вражеского копья, наводившие ужас на поля сражений на Турисе. Но она была готова поспорить, что под всей этой сажей, запекшейся кровью, Она найдет красную змею дома Лукарис. Сетана! спросил Харван из своего рыцаря-крестоносца дубовое копье. Сетана открыла глаза. Машинные руны и голограммы заслонили от нее вид тесной кабины, набитой взрывчаткой. Сетана! Снова спросил Харван. На этот раз она услышала беспокойство за его усталостью. Она знала, что это неправильно. Отравление приманки было плохой тактикой для охотника. Но они здесь не охотились. Они сами сделали себя добычей. «Ситана, с тобой все в порядке?» – спросил Дагна из рыцаря-странника Охотник. «Спешитесь!» – сказала она им обоим по Воксу. Охота на нелюдей стала слишком легкой, сделала их мягкими. Но на Раисе так было не всегда. «Губитель Сердец был назван в честь каменных сердец, взятых у големов», – объяснила Ситана. Те же каменные сердца, которые использовались для создания дома-крепости Голема. Харван и Дагнос присоединились к ней в тени своих рыцарей, как и Малачи, ответившие на ее приказ по Воксу. Големы были огромными, размером с рыцаря, часто сильнее их было очень трудно убить, они тоже охотились вместе. «И что?» – спросил Дагнос. Ситана подавила свое раздражение. «Когда вы охотились на големов, вы не были высшими хищниками», — предположил Малачи. «Ты имеешь в виду, что нам нужно сменить тактику?» — спросил Харван. «Раньше у нас не было тактики», — сказала Ситана. «Мы предлагали мученичество». «А сейчас?» — спросил Малачи. Леди Изабелла научила ее, что и Горд. Его легко обидеть, его легко вывести из себя — Леди Мария научила ее, что самый простой план, самый лучший, и что один только вид Губителя Сердец может выступить в роли наживки. «Нам нужно извлечь взрывчатку и подготовить ловушку», сказала она, поднимая глаза. Губитель Сердец, Дубовое Копье и Охотник расположились перед жилой башней, которая являлась их специальным убежищем. Они смотрели на длинный разрушенный бульвар, окаймленный остатками различных промышленных комплексов, Настолько сильно поврежденных, что невозможно было догадаться, каким являлось когда-то их назначение. Жилая башня находилась в южном конце бульвара. Прежде чем остатки ополчения и марсианские силы ушли, они использовали ковши, прикрепленные к танкам Лемонрус, чтобы сложить обломки как можно выше по обе стороны дороги. Наскоро возведенный крепостной вал не остановил бы рыцаря, но он сделал бульвар путем наименьшего сопротивления. Они ждали и дождались. А успех засек их первыми. Слабое движение среди руин. мертвый город мешал работе их приборов. Затем Ситана заметила движение. Оно выглядело почти скрытно. Больше похожее на стаю диких собак, рыщущих в мусоре, медленно окружающих свою ослабевшую добычу, чем на бронированные боевые машины. Иванда разопозоренного дома Лукарис! Ты дурак, трус и слабак! «Тебя всегда побеждали мои предки, независимо от того, насколько большим преимуществом ты обладал!» Вещала Ситана из своего вокс -руппера. Ее голос эхом разносился по призрачному городу. Это была авантюра. Все зависело от того, был ли Ивандер на самом деле пилотом смерти Надежды. Следы спика и периферийные движения были единственным ответом на ее призыв. «Они проверяют местность», — сказал Харван. Ищут другие пути проникновения. Ищут ловушку. Подумала Ситана, желая, чтобы Ивандр заглотнул наживку, надеясь, что его ненависти к губителю сердец, его численного превосходства и высокомерия будет достаточно. Этого оказалось достаточно. Они увидели движение поверх остовов зданий. Два рыцаря типа Разоритель, чьи головы напоминали шлемы каких-то древних воинов, а формы являли собой искаженную пародию на рыцарей-хранителей пришли с востока. С ними был зубастый рыцарь типа Неистовый. С запада пришли еще два рыцаря типа Искоренитель с удлиненными черепами. И, наконец, сверхтяжелый рыцарь типа Тиран, которого они называли Смерть Надежды, но который когда-то назывался Железным Царством. «Ну что ж, железо ржавеет и становится слабым», сказала себе Ситана, не совсем веря в это. «Сколько тысячелетий ты пытался убить меня?» Спросила Ситана по вокс Рупору. Она почувствовала, как дрожь предвкушения пробежала по трону механикум. Это было так, словно она могла видеть настоящих призраков, всех своих предков, стоявших рядом с ней. «Ты слишком хорошо о себе думаешь. Ты ничто», — ответила смерть Надежда по своему собственному вокс -рупору. Вот тогда Ситана поняла наверняка, она слышала его гнев, мелкая месть крошечного человека. «Скажи мне, раб!» Как хозяева относятся к твоим постоянным неудачам? Призраки Леди Марии и Леди Изабеллы присоединились к ее вопросу. Ответный рев из вокс-рупора смерти Надежды был ничем иным, как бессвязной яростью. Шесть рыцарей-еретиков бросились в атаку. «Сейчас!» — сказала Ситана по воксу. Артиллерийские орудия «Василиск» начали стрелять со своих хорошо замаскированных позиций в двух милях от разрушенного города. Минометы бомбардир делали то же самое с не менее хорошо замаскированных, но более близких позиций. Имперские солдаты и отряды ополчения были измотаны, их моральный дух был низок. Но каким-то образом им удалось выполнить свою работу, нанеся артиллерийский удар с близкого расстояния. Даже несмотря на скорость атакующих рыцарей-еретиков... Осколочно-фугасные и контутящие снаряды били по вражескому копью, прогибая броню, заставляя их пошатываться. Даже губитель сердец, дубовое копье и охотник почувствовали ударную волну. Затем танки Лемон Рус начали стрелять со своих замаскированных укрытий среди руин, далеко позади вражеского копья. Оставшиеся пять танков сосредоточили свой огонь только на одном из врагов — Они выпускали бронебойно-фугасные, снаряд за снарядом, в одного из рыцарей-искоренителей. Танки также поливали его огнем из своего вспомогательного вооружения. Он был окутан взрывами. Когда рыцари-еретики почти исчезли в облаке песка и летящих обломков, поднятых артиллерийским обстрелом, Ситана увидела, как целящийся искоренитель споткнулся и упал. «Сосредоточить огонь!» – закричала Ситана. Ее гатлинг-пушка-мститель начала стрелять с диким ревом. Охотник выстрелил из своей тепловой пушки, превратив едва заметную адамантиевую броню рыцаря-разорителя в такое количество шлака, что пушечные снаряды губителя сердец пробивали ее насквозь. Скорострельные боевые пушки дубового копья, однако, нанесли наибольший урон. Они сделали ставку на то, что танковая атака вынудит врагов развернуть свои ионные щиты назад. Это принесло свои плоды». Ситана наблюдала, как рыцарь-разоритель разлетелся на части, когда внутри него сдетонировали разрывные снаряды дубового копья. «Отступайте!» – прокричала Ситана по воксу. Это был приказ как танковому подразделению, так и артиллерийским батареям. Они внесли свой вклад. Копье дома Катмус переместило ионные щиты к задней части своих рыцарей, и они развернулись один за другим и быстро двинулись к жилой башне. Охотник, затем Губитель Сердеца, наконец, Дубовое Копье. Ситана чувствовала, как снаряды удар за ударом рикошетят от ее щита. Количество встречного огня со стороны выживших рыцарей-еретиков, появившихся из облака измельченного Рокрита, было таким, что некоторые выстрелы пролетали мимо узкого поля их щитов. Она вскрикнула от боли, когда Губитель Сердец получил пушечную пулю в спину. И споткнулась. Рыцарь-Хранитель чуть не упал. Но Ситане удалось продолжить движение в тень башни с жилым отсеком. Дубовому копью повезло меньше. Когда он добрался до трещины во внешней рокритовой стене жилой башни, его ионный щит отказал. Огромный объем поступающего огня, который теперь оказался сосредоточен на нем, как на последней доступной цели, уничтожил его. Благородная голова рыцаря-крестоносца расплавилась, когда лазерный огонь вспорол ее, а разрывные снаряды порвали его металлические внутренности. Ситана знала, что она должна быть потрясена, опустошена смертью своего старейшего товарища. Вместо этого ее истощение сменилось холодным расчетливым гневом. Она с радостью отдала бы свою жизнь, чтобы увидеть Ивандора мертвым. Она почувствовала волну возбуждения среди призраков на своем троне. Губитель Сердец двигался так быстро, как только позволяли его сервоприводы. Следовал за Охотником, обходя первый уровень огромной башни, который был чем-то вроде погрузочной площадки. Они оба направились к Пандусу, ведущему на следующий уровень. Когда рыцари-еретики появились над ними, Губитель Сердец выпустил очередь из Мстителя. Она также запустила одну из своих ракет «Грозовое копье» из капсулы на верхней части бронированного панциря. Охотник провел дымчатую линию из своей тепловой пушки по смерти Надежды и добавил ракету «Железный шторм» для пущей убедительности. Ситана наблюдала, как ракеты и пушечный огонь рикошетят от уонного щита, а энергия от тепловой пушки окатывает его. Смерть Надежды ответила огнем своих осадных орудий, угрожая разрушить и без того неустойчивый рокритовый пол под двумя рыцарями дома Катмус. «Ну уже, проглоти наживку!» Ситана словно пыталась подчинить тирана своей воле. Если этого не произойдет, то все было напрасно. Ее сердце наполнилось дикой радостью, когда смерть Надежды и Неистовой бросились в погоню. Два других выживших рыцаря-еретика остались на первом этаже, стреляя из своего оружия в губители Сердец и Охотника. С верхних этажей сыпались обломки, более крупные из которых с грохотом проваливались в этажи под ними, угрожая раздавить их. Два рыцаря дома Катмус добрались до грузового трапа и направились на второй уровень, в складское помещение. Ситана стреляла из своей Гатлинг пушки в тепловое оружие рыцаря-разорителя, пытаясь заставить пилота расположить ионный щит на пути его собственного оружия. Это были трудные выстрелы на бегу, но ей помогал темп огня, который выдавал Мститель. В то же время она периодически стреляла своими ракетами по смерти Надежды, когда та преследовала ее. Охотник проделал то же самое с оставшимся рыцарем-искоренителем, нацелив на него свою тепловую пушку, пытаясь уменьшить встречный огонь, который угрожал разрушить поврежденный Рокритовый пол, и выпустил ракеты «Железный шторм» по преследующему его рыцарю типа Неистовой. Лазер Разорителя пронзил Рокрит, когда пушечные снаряды взорвались в воздухе вокруг них, обдавая ударной волной и разбрасывая еще больше щебня. Впереди себя Ситана увидела дыру размером с рыцаря в стене, предположительно, образовавшуюся в результате того же орбитального удара, который разрушил башню в начале конфликта. Сегодня они воспользуются этим в своих интересах. Опередив ее, охотник почти добрался до отверстия. Губитель Сердец сделал еще один шаг, и его нога прошла сквозь Рогрид, который почти превратился в жидкость под огнем тепловой пушки. Ее сердце дрогнуло, и ситана закричала, когда рыцарь-хранитель упал, но не провалился сквозь пол. Она осознавала, что тиран приближается к ней сзади, она слышала жужжание его спаренных жнецов. Она боролась с паникой, пытаясь освободиться, чтобы вылезти из ямы, слишком хорошо осознавая, насколько она уязвима, насколько она беззащитна. Инверсионные следы ракет пронеслись над Губителем Сердец. Она услышала и почувствовала взрывы позади себя, когда Охотник выпустил остальные ракеты «Железный шторм». Затем Охотник оказался рядом с Губителем Сердец. Он обрушил огонь из своей тепловой пушки на Разорителя и потянул вниз перчатку «Громовой удар», чтобы помочь ей выбраться из ямы. «Побежали!» Закричала Сетана, поднявшись на ноги, и, шатаясь, двинулась вперед, пока ее ионный щит пытался поглотить снаряды испаренных пушек смерти надежды. Губитель Сердец и Охотник добрались до дыры в стене, и рыцарь-странник прыгнул. «Сейчас, малач!» сообщения Сетана было прервано, когда ракета-разрушитель щитов проскочила сквозь варп, миновав ее ионный щит, и попала губителю Сердец в спину. Взрыв вышвырнул рыцаря-хранителя из жилой башни, Все словно замедлилось, и Ситана мельком увидела, как охотник съезжает по расчищенному бульдозерами склону впереди нее. Затем груда устремилась навстречу губителю сердец, и все погрузилось во тьму. Ситана очнулась в море красных, предупреждающих голограмм. Губитель сердец был сильно поврежден, но жив. Чувство облегчения и впервые за долгое время надежды захлестнули ее. Рыцарь-хранитель лежал у подножья груда обломков. Снаружи все было серым, а атмосфера была насыщена измельченным рокритом из жилой башни, которую они сбросили на рыцарей еретиков. Под руководством Малачи марсианские саперы установили взрывчатку для подрыва опор жилой башни. Взрывая с юга на север, они надеялись на то, что остатки огромного здания рухнут вдоль бульвара подальше от пути отступления рыцарей дома Катмус, хотя, как узнала Малачи, это было далеко от точной науки. Благодаря своему едва функционирующему ауспику, Ситана знала об охотнике, стоящем над ней. Несмотря на потрепанный дух, несмотря на то, что его нервы, казалось, были на пределе, Сардагнас постоянно выполнял свой долг, даже вернулся за ней. По ее мнению, его способность действовать, несмотря на психическое состояние, была истинным признаком мужества, истинной силой. Ситана попыталась пошевелить губителем сердец, и каждая клеточка ее тела ощутила боль. Однако ей захотелось заплакать от облегчения, когда рыцарь-хранитель, несмотря на весь нанесенный ему урон, ответил. Блуждающие огни хранителя и рыцаря-странника прорезали мрак, вызванный рокритовой пылью. Там, где раньше стояла жилая башня, теперь была огромная груда щебня, которой предстояло стать могилой сэра Харвана и дубового копья, по крайней мере на какое-то время. Губителю сердец приходилось быть осторожным с тем, куда он ставил ногу, поскольку его успех работал в лучшем случае с перебоями, и Ситана знала, что марсианские саперы и передовые наблюдатели прочесывали груду обломков, как и Малачи. «Леди Ситана!» — сказал Малачи по воксу, помехи которого почти заглушили его голос. «Мы обнаружили движение под завалами в самой южной секции, недалеко от того места, где вы покинули здание». Звучало логично поскольку рыцарь-тирана Неистовый были не так уж далеко позади них. Охотник и губитель Сердец, последний заметно прихрамывал, направились к позиции Малачи. Рыцарь Неистовый появился первым. Он лежал на спине и прокладывал себе путь через завалы, используя жнец и перчатку «Громовой удар». Охотник использовал одну огромную бронированную ногу, чтобы остановить движение рыцаря-еретика. Он направил тепловую пушку и стрелял снова и снова, пока не проделал дыру из расплавленного металла в центре врага. Охотник с таким же успехом мог расправиться с бешеной собакой. Сетана была готова, когда появилась верхушка сильно поврежденного тирана. Она не чувствовала себя такой же милосердной, как Сэр Дагнес. Вместо этого она использовала свой цепной меч, чтобы проникнуть в смерть надежды. Это была не казнь. Это была операция. В фонтане она осторожно расчистила путь к кабине пилота. Затем она спешилась. Спустившись с губителя сердец, она поняла, насколько сильно пострадала. Она с трудом дышала. По подбородку текла кровь, и все ее тело было похоже на синяк. Она спустилась и заковыляла по обломкам. Костюм защищал ее от облака пыли. Малачий ждал ее, словно тень во мраке. Она знала о марсианских саперах вокруг нее с лазганами наготове обеспечивающих безопасность. Все они, как и Малачи, носили маски с фильтрами. Ситана протянула руку, и Малачи передал ей свой боевой дробовик, она поднесла его к плечу, когда приблизилась к деревне в тиране, и использовала фонарик, установленный на оружие, чтобы пробиться сквозь мрак. Ситана предположила, что у нее галлюцинации, либо из-за рана на голове, либо из-за полного истощения потому что она могла видеть фигуры, стоящие вокруг обломков Смерти Надежды, которые были одеты так же, как и она. Ситана почувствовала отвращение, увидев пульсирующее слияние брони и кожи, которая каким-то образом сформировала панцирь, поврежденной боевой машины Хаоса. Ее отвращение усилилось, когда она посветила фонариком в дыру в корпусе. Кем бы ни было Вандер когда-то, теперь он являлся мутировавшей смесью плоти и машины, прочно слившийся со своим испорченным троном механикум. Существо, которым стал Вандер, очевидно, оказалось тяжело ранено и испытывало немалую боль. Оно смотрело на нее с неприкрытой ненавистью, выплевывая черный хор себе на лицо. Его наполненные злобой глаза оставлялись самым человечным в нем. «Помни, что ты не был достоин смерти в бою!» сказала она ему. Существо словно попыталось ответить. Ситана снова подняла дробовика и избавила его от страданий. Хромая обратно к губителю сердец, она знала, что война далека от завершения. Но, по крайней мере, они снова были высшими хищниками.